Глава двадцать шестая Тварь меня услышала и, кажется, даже поняла. Махнув своей чудовищной лапой в очередной раз, смела парочку новобранцев и повернулась ко мне. С воплем нанесла удар. Я остановился, поднял руку и выставил щит, не забыв добавить к нему немного света. От удара у меня подогнулись колени, что-то в позвоночнике как будто хрустнуло, но, учитывая, что меня не сложило пополам и двигательных функций я не утратил, Все это можно было списать по статье «Фигня, Клаудия поправит». «И что, это все? Я рассмеялся, опустив онемевшую руку. «Я сказал, по-настоящему!» «Ты собралась уничтожить весь мир, если не ошибаюсь. Ну так начни хотя бы с одного меня!» Черное бревно вновь поднялось в воздух. Я приготовился. Когда эта смертоносная торпеда полетела ко мне, я вновь призвал щит, но не стал принимать удар в лоб. а в последний момент сместился чуть в сторону и наклонил щит. Маневр сработал. Бревно задело щит краем, скользнуло по нему и ушло в мостовую. Но и чудище при этом покосилось. Света не растерялась, и вновь обрушила на него столб света. Крен усилился. Но чудовище затеяло падать на антикварную лавку. Туда, где застыли в окне, словно приклеенные Агата и Борис. «Да чтоб тебя!» «Света, нет!» Заорал я, что есть сила. Свет исчез. Чудище, взмахнув лапами, вернуло себе равновесие. Повернулось было к свете, но я вновь привлек его внимание, шарахнув тараном черной магии, снабженного опять же изрядной толикой света. Такой наглости, к этой гадине, еще никто не применял, и она вновь сфокусировалась на мне. А я бросился бежать по кругу, меняя траекторию того, что должно было свершиться. Взревев, как тысяча пароходов, тварь ударила. Она изо всех сил постаралась рассчитать, в какой точке я окажусь к моменту удара, и преуспела. Закрыться я успел лишь в последний миг. Черное бревно летело прямо на меня, и оно должно было размазать меня, даже несмотря на щит. Только вот закрылся я не щитом, а белым зеркалом, слегка приправив его светом. Повторил Финт, который единожды сработал со стражем, что охранял свету в лабиринте. Тогда мне показалось, что я на волосок от смерти. Сейчас... Я не почувствовал даже этого волоска. Ощущение было полностью идентичным тому, что я испытал, когда мое настоящее тело прондили пули, и душа отлетела в небытие. Я вновь парил в темноте. Но если тогда слышал только голос Григория Михайловича, который убеждал меня жить, то теперь мне в уши рвались тысячи голосов. «Ты проиграл битву. Бессмысленно сопротивляться. Свет обречен погаснуть». человечество недостойно жить вы сами виноваты люди навлекли на себя гибель я неизбежность я рок просто сдайся тебе будет лишь больнее если ты будешь сопротивляться все это длилось мгновение но мгновение сделалось для меня вечностью мне казалось что душу разрывает на части и вдруг я снова увидел мир увидел огромное чудовище перед собой. Оно подпрыгнуло. Взвелось в воздух на добрые 10 метров, накренилось и с ни на что не похожим стоном рухнуло на мостовую спиной. «Победа!» — закричал кто-то. «Победа!» Несколько голосов подхватили крик. У меня подкашивались ноги. Как и в первый раз, этот приём дался мне весьма недешево. Но надо было стоять. Если стража этот прием не прикончил, то с этой тварью уж тем более так просто все не закончится. Света, хвала Господу, это понимала. В поверженного монстра вновь стали бить лучи с разных сторон, распарывая его непонятную полуплоть. Анатоль, Мишель, Андрей и Платон приблизились с разных сторон и вновь начали рубить саблями. Полли продолжила запускать свои стрелы вверх, и они падали наконечниками вниз, вонзаясь в чудовище. Кинулись в атаку и новобранцы, неумело, еле двигаясь. Все они успели себя истощить. «Да остановитесь же, идиоты!» – прошептал я. Хотел крикнуть, но голос подвёл. Крика не получилось. «Отойдите!» – заорала вместо меня Света. «Отойдите от него!» Мои воины поняли и тут же бросились прочь. Мишель схватила Авдееву и поволок её за собой, хотя та пыталась упираться. Полли, послушная приказу, сделала пару шагов назад. Несмотря на то, что и так стояло на приличном расстоянии. Зато новобранцы полностью оправдали название, которое я им дал. Пушечное мясо. Они продолжали колоть и резать. В святой уверенности, что уже победили. Осталось только добить соперника. Контуры твари расплылись. Из середины ударил черный гейзер. Он бил прямо в небо, и тварь поднялась к нему целиком. «Ура!» – загремели голоса. «Ура! Победа!» И в этот момент с неба пошел дождь, черный дождь. Света создала нечто вроде щита, целиком из света. Этот щит прикрыл ее саму и еще пару человек, к которым она подбежала. Я тоже закрылся. Мишель защитил себя, Авдееву и Полли. Платон, Андрей и Анатоль тоже сделали, что могли. Глядя на них, сориентировались и новички. Буквально за мгновение до того, как по щитам застучали несущиеся с небес черные стрелы. Еще секунда. и ополченцы превратились бы в кровавые лохмутья». Послышался визг. Визжала Авдеева, впервые увидев истинную цену безрассудного героизма. черные копья барабанили и по моему щиту. А вот пара новобранцев, похоже, выставили обычные щиты. Машинально, не добавив к ним света. Они сдержали лишь пару ударов, а остальные пропускали, будто марля воду. Помочь им я уже не успевал». Оставалось лишь утешать себя тем, как потом, когда все закончится, уничтожу Витмана, а сразу следом Платона. И вдруг впереди вспыхнул портал. Из него выбежала Кристина. Она сжимала меч, глядя вверх и щурясь, как будто прикидывая, куда лучше нанести удар. «Спасай людей!» – прохрипел я. Услышала. Кристину выбросила из портала рядом с двумя несчастными новобранцами. И долго размышлять она не стала. Меч Кристины обратился в непрерывно вращающийся круг над головой ее и новобранцев, а чёрный дождь вдруг прекратился. Внезапно, так же, как начался, Кристина мгновенно оказалась рядом со мной. «Я смотрю, ты без меня все таки скучаешь», сказала, не глядя на меня. «Того гляди, с тоски подохну», согласился я и отозвал щит. «Ты... Я немного помогу. Эта тварь пыжится, но она уже вот-вот сдохнет. Ты ей все кости переломал, если можно так выразиться. Однако я здесь не поэтому. А почему? Отец успел мне все рассказать. О том, что здесь произошло. Черные небеса, немного передохнув, таким же гейзером, только обратным, обрушились на землю. И теперь тьма приняла обличие гигантского паука. «Одни вы бы не справились», — глядя на него, сказала Кристина. «Каждый удар пошел на пользу делу». Каждый удар света ослабил тьму. «Эти двое едва ли выживут», — оглянувшись на скорчившихся на земле новобранцев, процедил я сквозь зубы. «Это люди, капитан Чейн». Тут Кристина наконец посмотрела мне в глаза. «Они бьются за свой мир. И не тебе им это запрещать. Когда смерть стоит на пороге дома, даже дети берут оружие. А теперь вперед. Я кивнул. заставил себя выбросить из головы все лишнее. Поднял руку, отдал мысленный приказ, и цепь появилась. «Теперь можно». Теперь Злата уже просто не успеет натворить глупостей. Мы вдвоем с Кристиной бросились в атаку. Паук повернулся к нам, заторопился всеми своими ногами. Одна из них поднялась и попыталась ударить нас. Кристина отбила ее сверкнувшим мечом. Мы уже были под головой, и на нас обрушились черные жвала. Я закрылся от них обмотанным цепью предплечьем, дал Кристине пройти дальше, сокрушая жвалы ударами. Оказавшись под брюхом, Кристина перехватила меч, направив его вверх, подпрыгнула и вонзила по самую рукоять. Сверкнула. Света стало как-то слишком уж много. Наверняка Света не осталась в стороне и помогла, чем смогла. С хрустом и стоном паук развалился на две части. Они упали слева и справа от нас с Кристиной. и, суча бесполезными ногами, и стаяли. Стало светло, небо расчистилось, и ошеломлённое солнце оставилось на заваленную телами до недавних пор такую тихую и спокойную улочку. «Вот теперь победа!» – сказал я и отозвал цепь. Новички были в шоке. Это, впрочем, мягко сказано. Кого-то трясло, кого-то рвало, кто-то истерически всхлипывал. интересно. «Сколько из них останется в строю после такого боевого крещения?» Я зашагал к антикварной лавке. Путь мне преградил Платон. Он хотел что-то сказать, но я, не останавливаясь, оттолкнул его плечом. У меня сейчас были дела поважнее. В лавке было пусто. Как только началась заваруха, продавец, видимо, соленял через черный ход. Я нашел лестницу на второй этаж, поднялся. Они так и стояли тут. Только отошли от окна и теперь смотрели на меня. Борис. И Агата. «Вы что здесь забыли, ваше высочество?» Тихо спросил я. «Вы отдаете себе отчет в том, какой опасности себя подвергли?» «А какая разница?» Голос великого князя прозвучал глухо, мёртво. «Ты ведь сам все видел!» «Видел что?» Борис поднял взгляд. Что-то нехорошо блеснуло в его глазах. Все, повторил Борис. Этих людей, обжирающихся до смерти, просто потому, что могут. Они ведь и не голодали, эти люди. А Париж? И гостиный двор? Она говорит правду. Тьма говорит правду, вот что я понял. Она не зло. Она лишь симптом болезни. Мы, люди, сами навлекли на себя все это. Сами заслужили такой финал. С чем вы бились там? Теперь Борис уже кричал, указывая на окно. Со злом? Нет. С неизбежностью! Те, кто еще недостаточно зрел для того, чтобы понять эту неизбежность. Для простоты назвали ее злом. Вот и. То, что произошло в гостином дворе и в Париже, выглядит как частью чудовищной театральной постановки. Вспомнил я вдруг слова Жоржа. Тьма как будто задалась целью продемонстрировать кому-то всю людскую мерзость. Но вот и продемонстрировала тому, кому хотела, и цели своей определенно добилась. «Не мытьем так катаньем. Не получилось пробиться напрямую. Пойдем в обход». Я почувствовал подступающую ярость. Перебил Бориса. «Ты хочешь сказать, что я недостаточно зрел для того, чтобы понять эту неизбежность?» Борис колебался не дольше секунды, а потом решительно объявил. «Да!» «Ну, щегол, ты совсем охренел. Это уже за гранью». Я подошел к нему и, схватив за грудки, приподнял. Борис обалдел до такой степени, что даже трепыхнуться не попробовал. «Что вы делаете?» – заверещала Агата. «Константин Александрович, вы с ума сошли? Это ведь особая императорская крови! Немедленно прекратите, или я...» «Или ты что?» – спросил я, не оглядываясь. Рискнешь на меня напасть?» «Да!» – рявкнула Агата. «Рискну!» «Слыхал, что говорит твоя...» «Незрелая подружка», – усмехнулся я. «Клянусь жизнью, у нее яйца побольше, чем у тебя». Я разжал пальцы, и великий князь рухнул на пол. На ногах не устоял, шлепнулся на задницу. И снизу вверх уставился на меня. «Тьма основательно засрала тебе мозги», – сказал я. «Но это, думаю, поправимо». «В моих мозгах все в полном порядке», – ощетинился Борис. «И я вижу все совершенно ясно». Что ты хочешь сделать? Отвести меня к Вербицкой? Чистить жемчужину? Да плевать я хотел на ваши условности! Он одним движением порвал цепочку и отшвырнул жемчужину в сторону. Прежде чем она разбилась о стену, я успел заметить, что жемчужина почти совсем черная, кроме одного крохотного белого пятна. Все эти так называемые добрые дела гроша ломаного не стоят. От этого лишь больнее, хуже и страшнее умирать. А смерть. «Неизбежно! Как ты-то этого не понимаешь? У нас нет ни единого! Поехали!» Я за шиворот поднял Бориса на ноги. «Покатаемся!» Он сопротивлялся, но мне было плевать. Когда мы вышли наружу, дергаться Борис прекратил. Неудобно было на глазах у всех вести себя, как капризный мальчишка. «Преклоняюсь перед наглостью этой чёрной суки!» – сказал я. Ей так сильно хотелось показать тебе свое представление, что она заставила тебя сбежать из академии, обдурив охрану. И что это было? Портал? Не твоё дело!» Буркнул Борис. «Не моё, конечно. А Агата, однако, отправилась вслед за тобой. Уважаю». «Такое? Уважаю». Теперь, когда всё закончилось, приехали канцелярские, разбираться с последствиями. Я привычно выбрал автомобиль поприличнее, и молча показал водителю, мол, иди-ка покури. Тот, узнав меня, спорить не стал, отошел в сторону. «Я никуда не поеду!» – прошипел Борис. «Это бессмысленно!» «Поедешь, и еще как!» – сказал я спокойно. «Не заставляй запихивать тебя в салон. Могу случайно сломать что-нибудь». «Чего ты хочешь?» «Тьма решила тебе кое-что показать, и ты, как собачонка, побежал по команде». Но ну, так теперь я тебе хочу кое-что показать. Будь добр, прояви свою так называемую «зрелость». И, по крайней мере, выслушай обе стороны, прежде чем принять решение. «Ты не смеешь так обращаться с особой императорской крови!» Это были первые слова Бориса, после того, как мы отъехали от места происшествия. Я катил по улицам Петербурга, а мимо текли человеческие реки. Битва с тьмой не осталась незамеченной. И теперь, когда все стихло, любопытные обыватели потянулись за свежими слухами, надеясь выяснить что-то из первых рук, чтобы потом задирать носы перед теми, кто узнает все из газет. «Никто из придворных не видел, что происходило», — сказал я. «Репутация вашего высочества не пострадает». Все равно! Ты не смеешь!» «Ну, не смею, значит, не смею. Такой уж я по жизни не смелый человек, нерешительный». Борис засопел. Вселенская скорбь, внушённая тьмой, боролась в нём с подростковым гонором и обидой. «Если ты везёшь меня к Клавдии Тимофеевне, то это напрасно. Я не болен. Я здоров, как никогда. Но мне кажется, что больным я был гораздо более счастлив». «Я не рассчитываю на услуги Клавдии Тимофеевны». «Вот как», — Борис горько засмеялся. «Ты рассчитываешь на то, что я поделюсь с ней энергией. Так спешу разочаровать». «Я опустошен. Во мне ничего не осталось. Вообще ничего!» «Знаю», – зевнул я. Спать хотелось неимоверно. Адреналин битвы схлынул, и запредельное истощение давало о себе знать. Но на одной только силе воли я мог держаться еще долго, если нужно. Сейчас было нужно. «Знаешь?» – удивился Борис. «Откуда?» «Позволю себе напомнить...» что мне самому доводилось бывать на вашем месте». «И ты справился, да?» В голосе Бориса прорезался сарказм. «Что бы ни случилось, как бы ни била жизнь Константина Борятинского, он всегда, подобно птице Феникс, восстаёт из пепла для того, чтобы продолжить борьбу. Так вот, я не ты. Когда-то ты наотрез отказался взять меня в отряд воинов света. Теперь я сам этого не хочу». Это я тоже знаю». «Ну, конечно. Ты всегда все знаешь. Только вот излишняя уверенность иной раз играет злые шутки. Ты настолько уверен в себе и правильности своих действий, что не замечаешь очевидного». «Люди недостойны того, чтобы их спасали», – кивнул я. Борис замолчал. «У детей так часто бывает. Услышав из чужих уст свои убеждения, они понимают, как нелепо и уныло все это звучит. «Люди погрязли в пороках», — продолжил я. «Они сами не замечают того, как все больше погружаются в грех. Жадность, похоть, чревоугодие. Их действия похожи на действия разумного человека? Или же это инстинкт животных, которым Господь не дал разума, которые физически не способны на то, чтобы оценивать свои действия, и слепо идут туда, куда их влечет. Борис смотрел на меня во все глаза, пробормотал. Но если ты тоже все понимаешь, зачем? Почему? Почему продолжаю бороться? Почему и дальше проливаю кровь, опустошаюсь, защищая тех, кто этого недостоин? Борис отвернулся. Скоро поймете, Ваше Высочество, пообещал я. Мы почти приехали. Тебе меня не переубедить, не оборачиваясь, процедил Борис. Я и не собираюсь, не силен в философских диспутах. просто покажу вам кое что да куда мы черт возьми едем увидите